Глава первая. «Ты хочешь, чтобы я продала себя сыну твоего друга? Ты в своем уме отец!» Выкрикиваю со злостью, цепляясь пальцами за край стола. Папа резко встает с места, бьет кулаком в стену. А в его глазах плещется ярость, губы сжимаются в тонкую полоску. Я никогда не позволяла себе такой грубости и впервые повышаю голос. Однако то, что он мне предлагает, не лезет ни в какие ворота. «Мы с Яковом решили, что вы будете вместе. Глеб хороший парень, заботливый и трудолюбивый. В обиду он тебя не даст». Жестко чеканит отец, вынуждая меня пятиться. За всю жизнь не видела его таким злым и агрессивным. Он меня сейчас пугает. «Да и внешность у него отличная. Что тебя не устраивает?» «Да меня все устраивает. Я всегда смотрела на него с открытым ртом. Да, красивый. Да, обеспеченный. Да, такой мужчина, о котором я всегда мечтала, но...» «Будьте добры, отец. Не лезьте в нашу жизнь. Если даже мы захотим быть вместе, то только по собственному желанию». А не из-за того, что вы хотите расширить свой бизнес и еще больше разбогатеть. От нервов меня бросает в дрожь. На глазах выступают слезы, потому что родной папа кажется мне в данный момент чужим. Когда он успел стать таким жестоким? Университет остался позади, Арина. На хорошую работу я тебя устроил. На хорошую работу я сама устроилась, отец, напомню. Перебиваю его. Ненавижу, когда он считает меня безмозглой тупицей и думает, что я всего добилась всего лишь с его помощью. Это не так, отнюдь. Перестань, я тебя не узнаю. Будет так, как я сказал. Выдохнув, папа устало потирает рукой лицом, Садится обратно в свое кресло. Не смейте против моего слова, Арина. «Иначе не только без работы останешься, но и с картами своими банковскими воспользоваться не сможешь. Теперь иди. Тебя ждут в компании Салтыковых». «Ушла прочь, я сказал. Немедленно». Умом понимаю, что спорить с отцом бессмысленно. А если он вот так сорвался с цепи, у него в компании явно крутые проблемы. Но в любом случае жестоко. Он перегибает с приказами. Я никогда не полезу в кровать к тому, с кем у нас не будет взаимных чувств. Черт возьми, а ухожу из здания с заплаканными глазами, сажусь в машину и жму на газ. Не думаю ни о чем, кроме того, как я поступлю в случае, если Глеб сам не сделает шаг ко мне. Ну как? Как мне пойти и броситься ему на шею? Да я же умру со стыда. И уж лучше сквозь землю провалюсь, чем во второй раз. Темные глаза взгляну. Доносится трейль мобильника. Нехотя тянусь к сумочке, матерясь сквозь тиснутые зубы. Всего на секунду отвлекаюсь на замочек и не успевая помниться, как врезаюсь в черный внедорожник. Черт возьми, ну, черт тебя возьми, Арина! Ну что же ты делаешь, дура? Что за день сегодня поганый? А водитель не спешит покидать салон. Точно так же, как и я, потому что у меня шок. Мужчина выходит из машины. Высокий, спортивного телосложения, волосы в идеальной укладке, в синих джинсах и такой же синей рубашке, а сверху белый пиджак. В такую жару. Пусть выглядит он эффектно, но я не могу не заметить, что одежда на нем так себе, дешевая, А тачка-то нехилая. Со всех сторон доносятся сигналы автомобилей. Я бросаюсь к мужчине и смотрю умоляющим взглядом. Точнее, просто играю роль. Потому что нужно закрыть эту тему и свалить. Я потеряю много времени, если на место происшествия приеду для оформления ДТП. «Простите, я нечаянно...» Проговариваю, слегка улыбаясь. «Давайте я возмещу ущерб и уеду. Пожалуйста, мне срочно надо быть на рабочем месте». Важное совещание. Вру я, чувствую, как к лицу приливает краска. Потому что на самом деле мне надо соблазнить Глеба. Это задача номер один. Он лишь кивает, рассматривая меня с ног до головы презрительным взглядом. Даже рот не соизволил открыть. Красивый, медленно замечаю я. Но какой-то странный. Может быть, не мой? Черторина. Но какая тебе разница?» Я бегу обратно в машину, где до сих пор ревет мобильник. «Да!» — отвечаю грубо, не посмотрев на экран. «Арин, где тебя носит? У нас же первый рабочий день! Все тебя ждут!» Недовольно ворчит в трубку Дилара. «Чёрт, я забыла! Буду через десять минут!» Отключаюсь. Забираю из сумки кошелек и выхожу. Но внедорожника нет, как и его хозяина. И куда он делся? Вроде бы договорились. Закатив глаза, сажусь обратно. Через 20 минут оказываюсь в компании Салтыковых, где должен пройти мой первый рабочий день. Хотя сейчас в моих планах не только хорошо показать себя с профессиональной стороны, но и втереться в доверие к Глебу. Как-нибудь сблизиться с ним. Максимально даже в постель прыгнуть. Морщусь от тупых мыслей, поднимаюсь в лифте. Дохожу до кабинета Салтыкова-младшего, останавливаюсь, слыша его грубые слова. «Девка, говоришь, врезалась. И кто ущерб возмещать будет, без Бестужев?» Меня передёргивает. Я даже отшатываюсь назад, стуча каблуками по полу. Дальше тишина. Коротко постучав в дверь, захожу внутрь. Застываю, глядя, как Глеб откидывается на спинку кресла и скользит по моей фигуре странным взглядом. Его губы дёргаются, изображая улыбку. Я же чувствую себя совсем неуютно. Чёрт, зачем я вообще сюда приперлась? Собеседник Глеба встает и направляется к выходу, не сказав ни единого слова. Я узнаю в нем того незнакомца, в чью машину врезалась буквально... Несколько минут назад. Понимаю, что речь шла обо мне. И та самая девка — это я. «Вы? Почему вы уехали? Я была готова, всё...» Замолкаю, потому что мужчина меня даже не слушает. Равнодушно пожав плечами и одарив непроницаемым взглядом, он покидает кабинет, напоследок задевая меня плечом. «Он что, не мой?» Спрашиваю у Глеба, отчего Салтыков громко смеется, запрокинув голову. Странный незнакомец. А может, и совсем не немой, а просто загадочный. Глеб прекращает смеяться и в который раз скользит по мне оценивающим взглядом. И от этого взгляда мне становится совсем неуютно. Если пару минут назад я шла сюда с решимостью соблазнить этого мужчину, то в данный момент мне хочется смыться как можно дальше, и чтобы эти черные глаза не пожирали меня так. Да, он мне нравится, но есть в нем что-то отталкивающее, пугающее. «Сесть не хочешь?» — говорит он, сложив руки на груди, кивает на диван. «Нет». Слишком резко отвечаю и сразу же смотрю на наручные часы, чтобы отбросить неловкость. У меня совещание. Еще чуть-чуть, и я опоздаю. А это ведь мой первый рабочий день и первое собрание. А вот как. Он выгибает бровь. Уголки верхней губы приподнимаются в презрительную хмылке. А, ну, вообще-то, я тоже буду там присутствовать. Проект мой. Пойдем тогда. Глеб встает и, забрав со стола мобильник и ключи от машины, прячет их в карман. А выйти мы не успеваем. В кабинет заходит эффектная брюнетка с распущенными волосами, которые еле достают до лопаток. В таком же брючном костюме, как и я. Только на ней он красного цвета, на мне черного. «Милый, ты здесь? А я думала, ты уже поднялся!» — говорит слабым голосом, подходя к Глебу вплотную. Она целует его прямо в губы на моих глазах. И после этого Салтыко-старший хочет, чтобы я вышла за его сына замуж? Неужели не в курсе его отношений с этой дамочкой? Здесь я. Пойдёмте. Чёрт, как же не вовремя я появилась. Нужно было идти прямо к Диларе. Она меня уже час ждет, чтобы обсудить некоторые детали. А я приперлась сюда. Нет, отец, прости. На задаче номер один — отбой. В помещении, где мы оказываемся через считанные минуты собралось несколько человек. Взгляды коллег устремлены на монитор на стене, где я вижу чертежи. Делара хлопает по креслу рядом с собой, куда я и сажусь. Девушка не отходит от Глеба, обводит всех глазами, останавливается на мне. Недовольно поджимает свои пухлые губы. С чего бы? Последним заходит тот самый незнакомец. Загадочный или же не мой, даже сама не знаю, но то, что есть в ним что-то цепляющее, присягательное, однозначно. Он снимает пиджак и закидывает на спинку кресла, садится на единственное свободное место напротив меня. Наши взгляды вновь цепляются. Синие глаза шарят по моему лицу, останавливаются на глазах, а потом он просто отводит взгляд. А Вроде бы все идет отлично. Общее мнение сходится, план принят. Но меня совсем не устраивают выбранные земли, что я и озвучиваю. А вам не кажется, что два отеля недалеко друг от друга — это не очень хорошо? Спрашиваю, внимательно глядя на лицо Глеба. Хочу увидеть его реакцию. Ну и что? Вполне хорошее место. Главное построить, а потом само собой все пойдет. Говорит брюнетка, чем удивляет меня. Не похожа она на Дору, но ведет себя именно так. Знает, что я права. Да только не согласится она с моим мнением, без сомнений. Глеб, я хочу, чтобы отель был именно здесь. Но вообще-то мы здесь дело обсуждаем. Что за непрофессионализм? Будто Глеб для неё дом строит. Нажимая на кнопку пульта и на мониторе появляется совсем другая картина. «В данном случае нам важна выгода, а не чьи-то хотелки», — кивая на стену. Знаю, как ее заденут мои слова, и она постоянно будет идти против меня. Нашла я себе нового врага, но ничего с собой поделать не могу. Тут я права. Нам не нужен провальный проект. Тишина тянется долго. Со мной никто не соглашается, кроме Дилара, которая тоже особо не вмешивается, не хочет портить отношения с девушкой Глеба. Походу, здесь собралась вся компания брюнетки, потому что все поддакивают именно ей. «Я поддерживаю её». Мужчина, напротив, бросает на меня короткий взгляд, а потом переводит его на Глеба. «В данном случае нам важна выгода, а не чьи-то хотелки». Повторяет он мои же слова. Боже, какой у него голос, и никакой он ни не мой.